Глава 8. Лидер. Отец есть глава, президент и представитель своей семьи. Он был назначен Богом на эту позицию, как ясно повествует Писание. Первая заповедь, данная человечеству, была предназначена женщине: "К мужу твоему влечение твоё, и он будет господствовать над тобой". Совершенно очевидно, что наш Создатель решил, что для женщины очень важно знать эту заповедь. и потому адресовал эти инструкции именно ей. Апостол Павел сравнивал главенство мужчины над женой с главенством Христа над церковью. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Но как церковь повинуется Христу, так и жёны своим мужьям во всём. Пётр также повелел жёнам почитать мужей и повиноваться им. Он сказал: Также и вы, жёны, повинуйтесь своим мужьям. Бытие, 3-я глава, 16-й стих, послание к ефесянам, 5-я глава, с 23-го по 24-й стихи, и послание к колосянам, 3-я глава, 18-й стих. А также 1-е послание Петра, 3-я глава, 1-й стих. Существует также логическая причина, по которой именно мужчина должен быть лидером. В любой организации для правильной, без сбоев работы должен быть руководитель. Это президент, капитан, управляющий директор или босс. Таков закон и порядок. Семья это маленькая группа людей, и она тоже нуждается в организации, чтобы предотвратить хаос и анархию. Неважно, мала или велика семья. И даже если в ней всего два члена муж и жена, должен быть один лидер, чтобы в ней воцарился порядок. Но почему руководить должен именно мужчина? Почему не женщина? Снова прибегая к логике, следует сказать, что мужчина по природе и темпераменту является прирождённым лидером, имеющим склонность принимать решения и стоять на своих убеждениях. Женщина с другой стороны склонна к колебаниям. Ещё более твёрдым основанием для выдвижения мужчины на руководящую роль может послужить тот факт, что именно он зарабатывает на жизнь. Если он работает, чтобы обеспечить семью, ему в жизни понадобится юридическое обоснование для этого. Женщины и дети легче приспосабливаются к любым изменениям. Последнее слово по праву принадлежит кормильцу. Сегодня делается всё возможное, чтобы лишить семью главенства мужчины и провозгласить равноправие, при котором муж и жена по взаимному согласию принимают решения. На первый взгляд, это вполне разумный мысль, но в действительной жизни такой вариант невозможен и нереален. Очень немногие решения действительно можно принимать по взаимному согласию. Муж с женой скорее всего никогда не договорятся по определённым вопросам. Когда нужно принять решение, кто-то должен взять эту ответственность на себя. Для достижения взаимного согласия нужно время. Но оно не всегда доступно. Некоторые решения в повседневной жизни приходится принимать очень быстро. Например, взять дочери зонт и отправиться в школу под проливным дождем или отцу отвезти ее в школу на машине. Когда отец сам принимает решение, все проблемы тут же разрешаются. И неважно промочить дочь ноги или нет, ибо порядок в доме важнее. Но отец должен быть главой семьи не только по причине логичности такого положения, всё дело в исполнении Божьих заповедей, ибо они все даны со смыслом и ради определённой цели. Права главы семьи или лидера. Первое установление семейных правил. Когда семья правильно организована, в ней имеются определённые правила общего поведения и поведения за столом, правила уборки дома, траты денег, поведение в общественных местах и пользование семейной машиной. Члены семьи могут принять участие в установлении правил. Разумный отец может созвать семейный совет, чтобы все члены семьи высказали своё мнение. он может предоставить жене возможность определить правила ведения домашнего хозяйства, поскольку эта тема ей ближе. но будучи главой семьи, последнее слово он сохраняет за собой. семья это не демократия, где все вопросы решаются большинством голосов. семья это теократия, где слово отца закон, ибо так установил бог. В доме главная власть принадлежит отцу, и никакая другая власть в семье не признаётся. Этот вопрос не подлежит обсуждению, таков закон и порядок в Царстве Божьем. Вы можете заявить определённой власти над детьми, поскольку вы дали им жизнь и заботитесь о них изо дня в день. Вы можете решать вопросы воспитания и наказания детей, их обучения, религиозному исповеданию и другие важные аспекты. Если вы начнёте конфликтовать с мужем по этим вопросам, вы захотите сказать своё решительное слово. Однако вы не правы. Вы действительно должны исполнить священный материнский долг, но вы не можете быть руководителем или лидером в семье. Ваш муж это пастырь стада, и бразды правления семьёй находятся в его руках. Второе. Принятие решения Отец также имеет право принять окончательное решение по вопросам, которые имеют отношение к его личной жизни, работе и семье. Обычно в семье каждый день нужно принимать самые различные решения. Одни из них несущественные, например, взять ли собаку с собой на пикник или оставить дома. Но независимо от простоты проблем, решение по ним всё равно нужно принимать, и иногда это нужно делать очень быстро. Последнее слово остаётся за отцом. Отцу приходится также принимать очень важные решения относительно вложений денег, перемены места работы или переезда в другое место. Такие решения могут потребовать жёсткой финансовой экономии и других изменений в жизни. Если муж разумен, он сначала обговорит все эти вопросы с женой, чтобы выслушать её мнение и привлечь её на свою сторону. Интересно отметить, что в библейском рассказе о Иакове, который много лет работал на своего тестя, есть такие слова. И сказал Господь Якову: "Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою". Тем не менее, получив это повеление от Господа, Иаков вызвал Рахиль и Лию в поле и поговорил с ними, чтобы обеспечить себе их поддержку. После того, как он объяснил свою ситуацию, Рахиль и Лии сказали ему: "Итак, делай всё, что Бог сказал тебе". Теперь у него была их поддержка. Именно это нужно было Иакову, чтобы он со спокойной душой сделал всё, что было задумано. Бытие, 31 глава. Прочитать этот отрывок своему мужу, может быть, ему захочется чаще советоваться с вами по важным вопросам. Иногда муж ищет поддержки жены, однако не объясняет, в чем дело. Он может подумать, что у нее нет достаточных знаний по данному предмету, и она просто ничего не поймет. Или он не может объяснить причины и обосновать свои планы, может быть, он ведом интуиции. В таком случае не пытайте мужа, скорее всего, его чувства, а не разум поведут его в правильном направлении. Ошибки, которые совершают женщины. Первое. Руководство. Держите ли вы в своих руках бразды правления семьей и стараетесь ли все сделать по-своему? Составляете ли важные планы и принимаете ли решения, полагая, что ваш муж должен согласиться с ними? Советуетесь ли вы с ним по семейным вопросам, но так, что всегда последнее слово остается за вами? Зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете? Может быть, вы просто не умеете вести себя иначе или не доверяете суждению мужа или думаете, что вы справитесь с этими проблемами лучше, чем он. Противится ли он вашему углавенству? Сталкиваетесь ли вы лбами? Может быть, вам трудно подчиниться власти мужа? Или вы считаете, что цель оправдывает средства, и главное, чтобы дело было сделано, пусть даже в ущерб уважению к мужу. Второе. Ножим Может быть, вы наставляете на своём или даже ворчите и раздражаетесь. Может быть, его сопротивление приводит к частым ссорам и спорам. Или он ради сохранения мира идёт на уступки. В таком случае вы добиваетесь своего путём нажима. Скоро ваши дети тоже начнут применять этот метод. Третье придирки. Может быть, вы придираетесь и критикуете планы и решения вашего мужа, потому что боитесь, что он совершит ошибку. Или вы не доверяете его суждению, пристально наблюдайте за ним, чтобы тут же выразить своё одобрение или неодобрение. Не задаёте ли вы ему провокационные вопросы с ноткой страха в голосе? Такое поведение выражает ваше недоверие к нему, и у него создаётся впечатление, что вы не верите в его способность руководить семьёй. Женщина должна не разрушать, а созидать в муже чувство уверенности. Четвёртое. Советы. Женщина совершает серьёзную ошибку, когда даёт мужу слишком много советов, слишком много предложений, когда говорит ему, что делать и как делать. Когда муж начинает излагать перед вами проблему, с которой столкнулся, выслушайте его точку зрения и не торопитесь дать совет. Или же подумайте, не торопясь, что можно предпринять в данном случае, а затем вместе обсудите линию поведения. Иначе вы и здесь проявите отсутствие доверия к нему, и у него создаться впечатление, что вы знаете ответы на все вопросы, а значит, вовсе не нуждаетесь в нем, и вполне можете справиться с этой жизнью без него. Пятое. Непослушание. Повинуетесь ли вы мужа только тогда, когда соглашаетесь с ним, а в случае несогласия поступаете по-своему? Если вы в чём-то уверены, но он не одобряет ваше решение, стоите ли вы на своём? Очень легко повиноваться мужу, когда вы с ним соглашаетесь. Настоящее испытание наступает тогда, когда вы не согласны с ним, но решаете подчиниться. Как поступить в такой ситуации, будет сказано несколько позже. Как стать послушной? Первое уважайте его статус. Уважайте его положение главы семьи и научите своих детей относиться к нему с почтением. Верьте в Божьи принципы, согласно которым Бог поставил его во главе семьи и повелел вам повиноваться ему, как об этом сказано в Библии. Если вам это кажется не совсем справедливым, помните, что Богу виднее, как организовать нашу жизнь. Второе. Выпустите из рук бразды правления Не пытайтесь главенствовать в семье, отдайте мужу руководство делами семьи. Пусть он руководит, а вы просто повинуйтесь ему. Вы удивитесь тому, как хорошо он справляется с проблемами без вас. Тогда вырастет ваша вера в него и его уверенность в себе. После того, как вы предоставите ему возможность руководить, он сам наделит вас полномочиями в определённых областях. И этот вопрос вы обсудите вместе. Третье Доверьтесь ему, как ребёнку. Не беспокойтесь о последствиях принимаемых им решений. Пусть он сам беспокоится об этом. Доверьтесь ему, как ребёнку. Такое доверие отличается от вашего доверия Богу, ибо Бог не совершает ошибок, а люди совершают. Дайте ему право на ошибки, доверяйте его мотивам и его суждениям. Тогда вы поможете ему расти, ибо только детская доверчивость может помочь мужчине развить в себе чувство ответственности. Иногда решения вашего мужа будут нелогичными. Его планы могут показаться вам бессмысленными, осуждения неразумными. Может быть, это и не так, но такой вариант не исключается. Возможно, он действует по вдохновению. Пути Господни тоже не всегда кажутся логичными. Не ждите, что каждое решение, принятое вашим мужем, будет вам приятно или принесёт плоды, которых вы ожидаете. Бог проведёт его через проблемы ради достижения определённых мудрых, но неизвестных нам целей. Нам всем предстоит пройти через очищающий огонь, и Бог непостижимым образом делает это. Когда ваш муж действует по вдохновению, вам нужно преданно следовать за ним, и тогда, оглянувшись назад, вы увидите руку Всемогущего в своей жизни и будете благодарны за исход дела. Могут наступить пугающие времена, когда вы захотите довериться мужу, захотите увидеть, что он действует по вдохновению, но не сможете. Вы обнаружите в основе его решений тщеславие, гордыню и эгоизм, и убедитесь, что он идет к катастрофе. Если он не захочет слушать вас, что делать? Ответ следующий. Если вы больше не можете доверять мужу, вы всегда можете довериться Богу. Он поставил его во главе семьи. а вам повелел повиноваться ему. Вы имеете полное право просить Бога о помощи. Если вы будете повиноваться мужу и попросите Небесного Отца руководить им, все изменится к лучшему, самым непостижимым образом. Четвертое. Умейте приспосабливаться. Не будьте упрямы и не настаивайте на своем, приспосабливайтесь к изменяющимся обстоятельствам. Повинуйтесь мужу и следуйте за ним туда, куда он ведет, приспосабливайтесь к условиям, которые он обеспечивает для вас. Каждая идеальная жена, способная сделать мужа счастливым, обладает этим качеством. Это редкое качество, и оно тем более ценится мужчинами. Чтобы быть гибкой и податливой, нужно быть бескорыстной, больше думать о нем, чем о себе, и ставить свой брак на первое место, выше всего остального. — Да. И когда вы пускаете свой хлеб по водам, он в свое время вернется к вам с маслом. Чтобы быть гибкой, нельзя иметь предвзятое жесткое мнение относительно того, чего вы хотите от жизни, где и в каком доме вы хотите жить, какого экономического уровня или образа жизни вы хотели достичь и какие планы строите относительно детей. Вполне приемлемо иметь заранее предрешенные вопросы, но нельзя их считать неизменными. Ваше жёсткое мнение может вступить в конфликт с мнением мужа, его планами, которые он вынашивает, чтобы преуспеть в исполнении мужской роли. В молодости у меня были неизменные жёсткие понятия. После замужества я хотела непременно жить в белом двухэтажном доме, построенном на одном акре земли с высокими шелестящими деревьями на заднем дворе. И чтобы подвал был забит бочками с яблоками. Дом должен был стоять на окраине города с населением примерно в двадцать тысяч человек. Зимой я хотела видеть снег, а летом — зеленые поля. Однако со временем я обнаружила, что эта мечта во многом не мешала, и мне трудно было приспособиться к обстоятельствам своей реальной жизни. Когда я отказалась от этих жестких установок, мне стало намного легче, как и мужа со мной. Чтобы быть гибкой, сделайте свои мечты транспортабельными и носите их всегда с собой. Примите решение быть счастливой независимо от обстоятельств, на вершине горы или в пылающей жаром пустыне, в нищете или в изобилии. Если вы сосредоточитесь на успехе в своём доме, очень легко сделать мечты транспортабельными. Пятое. Будьте послушны. слушайте советов и назидания мужа и вы сослужите себе добрую службу очень важно качество послушания если вы повинуетесь но в то же время с неохотой делаете свои дела и жалуетесь вы далеко не уйдёте но если вы повинуетесь с готовностью с духом радостного послушания бог благословит вас и ваш дом и даст вам гармониво во взаимоотношениях с мужем Ваш муж по достоинству оценит ваше поведение и смягчится, видя ваш податливый дух. Жена, отказывающаяся повиноваться советам или повелениям мужа, вносит серьёзную дисгармонию в свой брак. Более того, так вести себя нельзя, поскольку Бог поставил мужа главой, мятежное поведение жены это грех. Поэтому, когда жена противится мужу, она утрачивает Божий дух. 6. Будьте в глазах детей единым фронтом с мужем. Даже если вы с мужем не достигли взаимного согласия, для детей будьте единым фронтом. Никогда не настраивайте детей против отца, надейсь таким образом вызвать к себе их расположение. И это вызовет у мужа гнев, и он может повести себя жестоко по отношению к ним. Он не захочет уступить детям, если вы будете ходатайствовать за них. Но если вы вместе с мужем будете заодно, Он станет намного уступчивее. Седьмое. Поддерживайте его планы и решения. Иногда вашему мужу нужна не только ваша подчинение, но и поддержка. Может быть, ему нужно принять решение, за которое он не хочет нести всю ответственность. Он может захотеть, чтобы вы помогли ему в этом. В таком случае вам нужно будет вникнуть в его планы, чтобы убедиться, что вы готовы их поддержать. Если можете оказать ему необходимую поддержку, если не можете, объясните свою позицию так, как предлагается в предыдущем пункте. Он будет благодарен вам за то, что вы выразили своё мнение. Если он будет настаивать на своём, всё равно можете выразить свою поддержку, даже если вы с ним не согласны. Можно поддержать не его планы, но его право принимать решения. Можете сказать приблизительно следующее: Я не согласна с твоим решением, но если ты уверен в своей правоте, делай, как считаешь нужным. Я поддерживаю тебя. Немного позже в этой же главе мы поговорим на эту тему подробнее. Восьмое. Объясните свою позицию. Пока я перечисляла качества, свойственные послушной жене, нужно уважать его статус, отпустить бразды правления, доверять ему, быть гибкой, послушной, с готовностью поддерживать его, даже если вы не соглашаетесь с его мнением. Однако бывают моменты, когда нужно выразить свою позицию. Ваше понимание обсуждаемой темы может оказаться для мужа ценным, как и ваше мнение. И неважно, просит он вас высказать ваше мнение или нет. Честно, и в случае необходимости настойчиво выскажитесь по этому поводу. Не нужно настаивать на своей позиции, но высказать её вы должны. В подобных разговорах следует придерживаться следующих правил. Во-первых, прежде всего обдумайте сами. Вы должны быть уверены в своей позиции. Если вы хотите о чем-то просить или предложить, задайте себе вопрос, не руководствуетесь ли вы корыстными побуждениями, честно ли это, не проявление ли это эгоизма, или, может быть, вы просто хотите навязать мужу свое мнение. В случае несогласия с планами мужа попытайтесь понять, почему это происходит. Может быть, вы чего-то боитесь, или и здесь можно говорить о проявлении эгоизма с вашей стороны. Если вы поразмышляете о собственных мотивациях, обсуждаемая идея станет для вас более чёткой. Или же вы станете ещё более уверены в своей позиции. Многие женщины упускают этот важный момент размышления над собственными идеями, полагая, что этим должен заниматься муж. Он же в свою очередь, может быть просто не расположен обдумывать ваши идеи. Когда он заупрямится или категорически откажется от ваших предложений. Если вы уверены в разумности своих доводов, тогда обязательно нужно высказаться и перейти к следующему шагу. Далее нужно об этом молиться. Благодаря молитве всё для нас станет намного яснее. Вы либо укрепитесь в своих убеждениях, либо увидите в них серьёзные недочёты. Если в своих рассуждениях вы увидите ошибки, откажитесь от самой идеи и больше о ней не думайте. Если вы не уверены, продолжайте молиться и размышлять на эту тему. Если на молитву вы получите положительный ответ, переходите к следующему шагу. Далее нужно об этом молиться. Благодаря молитве всё для вас станет намного яснее. Вы либо укрепитесь в своих убеждениях, либо увидите в них серьёзные недочёты. Если в своих рассуждениях вы увидите ошибки, откажитесь от самой идеи и больше о ней не думайте. Если вы не уверены, продолжайте молиться и размышлять над этой темой. Если на молитву вы получите положительный ответ, переходите к следующему шагу. Подойдите к мужу с уверенностью. Не тушуйтесь, будьте непоколебимы. Говорите ясно и, если потребуется, твёрдо. Скажите ему, что вы всё обдумали и молились по этому поводу. Теперь вы просите его тоже подумать и помолиться об этом. После этого доверьтесь Богу. При объяснении своей позиции выполняйте рекомендации относительно того, как женщинам нужно приступать к мужьям с советами. Мужчина хочет видеть жену рядом не только для поддержки, но и для совета. Все хорошие жены являются для своих мужей советчицами, наставницами и лучшими друзьями. Женщина обладает особым, уникальным женским даром проницательности и интуиции, который помогает им дать мужу здравый совет. Только жена, как никто другой, умеет видеть в перспективе жизнь мужа. Вы ближе к нему, как никто другой, но не так близки к его проблемам, как он сам. Он стоит к ним слишком близко, а потому его понимание собственных проблем может быть искажённым. Вы видите их намного лучше. Вы стоите всего на шаг или полшага дальше от центра его жизни вы смотрите шире и ваше видение яснее вы беспокоитесь о нём больше, чем кто-либо другой на всём белом свете и готовы принести ради него любую жертву и хотя вы можете знать меньше, чем другие люди, ваш совет может оказаться более надёжным, чем совет других людей вот какие требования предъявляются к хорошим советчикам Прежде всего, прекратите раздавать советы или предложения, как ежедневную пищу. Это может утомить каждого. Он просто перестанет вас слушать. Сберегите свои советы на случай, когда он попросит вас высказаться или когда наступит очень ответственный момент. Если ваши советы будут редкими, он будет прислушиваться к ним с большей охотой. Далее прекратите всё видеть в негативном свете. Отбросьте сомнения, страхи и тревоги, иначе ваш совет может причинить только вред. Хорошие советчики это люди, всегда мыслящие позитивно. Они осторожны, но не допускают никаких негативных мыслей. Если вы заметили в себе склонность к мыслям в негативном русле, прочитайте хорошую книгу о силе позитивного мышления. Затем хороший советчик всегда может посоветовать человеку нечто стоящее. Развивайте свой характер, приобретайте мудрость, углубляйте философию жизни. Расширяйте познание о жизни и о том, что происходит вокруг вас. Станьте бескорыстным человеком, который с готовностью делится с теми, кто находится рядом с ним. Если вы станете хорошим человеком, муж будет доверять вам и искать ваших советов. Но если вы человек ограниченный и сосредоточенный только на себе, вам нечего будет предложить ему. Женщина, не обладающая сокровищами внутри себя, не сможет быть хорошей совечницей. Послушание. Теперь давайте более подробно рассмотрим одно из самых важных требований для успешного лидерства вашего мужа. Речь пойдёт о вашем послушании ему. Первый закон небес требует послушания. Поэтому этот закон должен быть главным в каждом доме. Он является фундаментом всякого хорошо обустроенного дома, успешной семьи и благополучной жизни детей. Жена ключ к успеху в этом вопросе. Когда она является собой образец послушания своему мужу, дети обязательно последуют этому примеру. Это принесёт не только сиюминутную пользу, но и окажет далеко идущие последствия во всей жизни семьи. С другой стороны, когда жена отказывается повиноваться своему мужу, она показывает собственным детям образец мятежного духа, которому её дети тоже последуют. Они сделают вывод, что они не обязаны никого слушаться, если им самим этого не хочется. Они решат, что всегда есть какие-то обходные пути. Когда такие дети выходят в мир, им трудно повиноваться законам, высшей власти, преподавателям в школе или институте, и начальству на работе. Проблема мятежной молодёжи берёт своё начало дома, где мама не желала повиноваться мужу или не проявляла уважения к его власти. Английский сатирик Норткот Паркинсон исследовал причины студенческой революции 1970-х годов, которая произошла в Америке, и во всём обвинил женщин. Он заявил лос-анджелесской аудитории, что проблема американских колледжей берёт своё начало в неуважении к власти, которое зародилось ещё дома. Общее движение, как я думаю, начинается с женской революции. Женщины потребовали права голоса и равных с мужчинами прав, перестали подчиняться контролю со стороны мужей. В результате они потеряли контроль над собственными детьми. Мистер Паркинсон сказал, что в его детстве, в викторианскую эпоху, слово отца было законом, и самой большой угрозой матери было её обещание всё рассказать отцу. Сегодня мать не может сказать детям подобное, потому что сама отказалась подчиниться власти мужа в семье. С другой стороны, женщина неукоснительно подчиняющаяся своим мужьям, демонстрирует почтение и уважение к их статусу в семье. Показывают пример послушания своим детям, и они следуют такому примеру. Несколько лет назад я поехала в гости к дочери, и в это же время к ним зашёл погостить мой сын, который учился в университете неподалёку. Они разговаривали, а я слушала. Вдруг в их разговоре моё внимание привлекла одна фраза. Пол сказал Кристине: Когда мы были детьми, мне и в голову не приходило слушаться отца, а тебе, Кристина? Дочь ответила категорически: "Нет, никогда я даже и мысли не допускала слушаться отца". Я прервала их разговор вопросом: "Почему вы не могли слушаться отца?" Они ответили сразу: "Ты была ключом к нашему послушанию, мама, потому что ты всегда слушалась папу, даже если это было очень трудно". Задание Первое. Если семьёй руководили вы. Если вы всегда старались всё делать по-своему, отпустить бразды правления. Скажите мужу, что вы осознаёте его богом данную роль главы семьи и сожалеете, что не понимали этого в прошлом. Начиная с этого времени, вы будете делать всё, чтобы уважать и почитать его положение лидера. Второе. Если он не руководит семьёй, прочитать ему отрывки из писания, приведённые в начале этой главы. Если он соглашается с ними, прочитайте ему права главы семьи. Затем скажите ему примерно так: "Я хочу, чтобы ты стал лидером в семье. Если ты возьмёшь на себя эту ответственность, я буду поддерживать твои планы и решения, даже если не всегда буду с ними соглашаться. Я хочу, чтобы ты выполнял мужское предназначение с тем, чтобы я могла выполнять женское". И третье, если он злоупотребляет властью. Прочитайте ему историю об Иакове из тридцать первой главы Бытия. Господь повелел Иакову вернуться в землю отцов, но он сначала призвал Лию и Рахиль, чтобы обсудить с ними этот вопрос и заручиться их поддержкой.